Вся многоликая команда линкора шагнула на него, жарко дыша, и, отсчитав пять шагов, замерла, будто вкопанная. — Альгерт Брунович, — смутился Кедров, — я так думаю, что пора кончать эту дурацкую конитель. Откройте им консервы и выдать сухари с чаем. Завтра разберемся. Случайно или не случайно на торпедных аппаратах на миноносцах были сдернуты чехлы, радиорубки гангута взяты под крепкий караул, весла со шлюпок убрали. Теперь многие горячие головы поостыли и уже добром вспоминали предостережение большевиков. Не пришло еще время... А теперь жди беды. Рано утром на рейде Герсингфорса показался катер Скречета Под флагом командующего Балтфлотом. катер отвалил от стенки Седрхамна, развел белые усы пены в сторону Гангута на адмиральском трапе. Канина приняли под локотки на этот раз не фалорепные матросы, а сами офицеры свинкора. «Большой сбор!» — объявил Канин, тяжко отдуваясь на палубе. В дружном топоте ног сбежались нашканцы. Вздернув крутые подбородки, замерли. Черные хвосты лент обвивали крепкие шеи матросов. Блеснула медь горнов, оттарахтели сигнальные свистки, и наступила тишина. Только шелестела... кормовое знамя. — Ну, — сказал Канин, с видом разочарованного в жизни интеллигента, — поздравляю вас. Вы у меня молодцы. Отличились, мать вас всех. Сытная и здоровая каша вам не по вкусу. «А забыли, как в родимой деревеньке соломку с крыши варили! И нравилось!» Над шеренгами матросов проплыл медный бочок доверху натисканный знаменитой 606 и обрушился под ноги адмиралу. Канин через стекла пенсне обозрел синеватую глыбу вчерашней каши, «Жри ее сам, дракон царский!» — прозвенел юный голос. Наскомбатинка Канин, как футболист, отправил бачок за борт. «Зажрались!» — сделал он вывод. «Ну что ж, окопная чечевица вернет вам аппетит, а кое-кто в тюрьме и баланде будет рад». Высоко взметнулся голос Полухина. Он не выдержал. — Сейчас не пятый год. Не запугаешь? Умней стали. Линзы адмиральского пенсне пробежали вдоль бесконечного горизонта матросских рядов, выискивая нужную цель. — Кто это кричал? — Прошу сюда. Семенчук... В ужасе увидел, как Полухин пошел прочь из строя, пошел прямо на адмирала и, отбив словно чечетку отличный шаг на повороте, обратился лицом во фронт. Замер, окаменел. — Ты зачинщик бунта? — спросил его Канин. — Я. Еще в начале войны в столице и ее окрестностях Заработали многие германские радиостанции, передавая информацию для кайзера. Как правило, шпионы использовали колокольни, церквей или крыши высоких зданий Петербурга. Несовершенство тогдашней радиотехники заставляло их ставить антенны поближе к небесам. Как раз, кстати, пришелся тогда Иван Иванович... Ренгартен, который недавно изобрел для флота радио С его помощью было снято с чердаков немало шпионов. Пеленгатором прочесали все колончи и башни. Говорят, на чердаке главного штаба тоже не все было чисто. Этот случай заставил Ренгартена о многом задуматься. Иван Иванович, хотя и носил немецкую фамилию, был искренним патриотом России. душевно страдал за ее неудачи. Он хотел помочь ей, но не знал как. В поисках выхода из монархического тупика Ренгартон не пошел прямо. Ренгартон двинулся в кость и увлек по этой скользкой дороге многих. Посильное судно кречет, на котором размещался штаб Канина, укачивало под сенью причала Как детё малое в зыбке, между бортом и стенкой надсадно поскрипывали кранцы, посыпая волны пробковой шелухой. Через чёрное очко иллюминатора в каюту притекал резкий и промозглый ветер Балтики. Ветер конца 1915 года. День штабной сутолки закончился. Ренгартен решил принять ванну. Можно выбраться, наконец, из тесного саркофага-мундира, облачиться в халат и позвонить вестовым, чтобы подали чай в каюту. Наконец, что особенно важно, можно остаться наедине со своими мыслями, мучительными мыслями. Присев к столу, Ренгартен записывал в дневнике. «Революция неминуема». «Я решительно не понимаю». Каким образом правительство не принимает в расчет того обстоятельства, что и подавлять-то революцию будет некому и нечем? Можно говорить что угодно о святости присяги, но есть на свете столь высокие цели, ради которых многие согласятся продать душу дьяволу. Не знаю, чем все это кончится. Душа разрывается. И сюда перебросилась на флот по воздуху какая-то зараза. Вот где бедствие! Вышколенный вестовой с осанкой британского лорда подал ему чай. Японский халат, купленный по случаю в Нагасаке, был расписан ужасными драконами, и нежный шелк обласкивал тело. Ренгартон курил дамскую папиросу, Надо беречь здоровье. И глядел в кругляш иллюминатора, за которым ему чудился загадочный синтез моря, звезд, космоса, неизвестности и мертвых душ прошлого. Сейчас флаг офицер флота чувствовал себя стоящим над кровоточащей пуповиной нового мира. Он зарождался этот новый мир. радиопеленгатор который изобретен им позволял кораблям брать пелинги с точностью до одного румба но гораздо труднее взять пелинг душой и сердцем на верный курс в жизни ренгартона окружал сейчас мир отживший в котором надо быть честным до конца ему ренгартону жилось совсем неплохо Даже хорошо. Чай, тишина. Халат и ванна разнежили его. Почти дремотно он перелетел в порхающий мотыльками вчерашний день своего «я», в который он вступил сытым, розово и добропорядочным мичманом. Резкий звонок телефона, и он не спеша снял трубку. — Это я, Ваня, — сказал ему князь Михаил Черкасский, оперативник Канина. Тут у меня Сережа Тимирев и Вася Альтфатор, приехавшие из Ставки. Наш старик чего-то пылает из-за гангута. Мы сейчас надираемся вдохновением, чтобы тушить его. Пришвартуйся и ты к нашему борту. Адмирала Канина никак нельзя было причислить к натурам сентиментальным, но сейчас он, кажется, размяк. Во всяком случае, платок в его руке и смущенные глаза подтверждали слабость. — Извините, господа, что обеспокоил вас, — сказал он флажкам. — Гангут сделал из меня тряпку. — Я уже не молод, чтобы выносить такое. Должен честно признать, что флотом я мог бы заниматься, но флот превращается в политическую организацию. Здесь я немощен. — Василий Михайлович, — обратился он к Альтфатору, — вы имеете возможность видеть его величество в Ставке. Прошу вас, доведите до высочайшего сведения, что адмирал Канин просто старая дохлятина, которой впору на свалку. — А вы, Сергей Николаевич, — сказал адмирал красавцу Тимиреву, — собираетесь в Петербург. В руках Канина оказался конверт. — Вот мое письмо к морскому министру Григоровичу, в коем я настоятельно и спрашиваю для себя обшида. Тимирев посмотрел на Черкасского Князь воззрился на Ренгартона, тот косо глянул на Могилевского альтфатора, и все флажки дружно обступили стол командующего, на котором две фальшивые свечи в шандале освещались пальчиковыми лампами с подводных лодок. Они отвечали Канину, что Григорович, Выставит за дверь любого из ходаков и будет прав. Нельзя же, — говорили офицеры, — минутную слабость обращать противонужных дел флота. — Ваше ли это дело? — отфыркивался Канин. — Положите письмо перед министром и закройте за собой дверь. Я вот сейчас часто вспоминаю покойника Эссена. Николай Оттович прочил на свое место Колчака... И сейчас я согласен, что такое назначение было бы выгодней для флота, нежели мое. Люди мы здесь свои, скрывать нечего. Мы знаем, что Александр Васильевич обладает мертвой хваткой цепного пса. Если уж колчак вцепится, пардон, в чью-то ляжку, то зубов уже не разжимает. Именно такой человек и нужен для Балтики сейчас». Чтобы варить для всех макароны. Я не повезу письмо, отказался Тимирев. Я тоже против, кивнул Ренгартон, собранный и рассудительный. Но мне думается, что при нынешней ситуации нельзя брать старую гайку и закручивать ее на старом ржавом винте. Рабочие Петрограда бастуют. Включился в разговор Альтфатер. «Известно ли вам о целях забастовки? Она вызвана арестом матросов на Гангуте. Как я осмелюсь должить импературу?» Старый адмирал обозлился на оперативника из Ставки. «Пьянствуете вы все там с его величеством!» Вы думаете, кофтаранка я не знаю, чем занимается моргруппа штаба в Могилеве? Всего один вагон вина от адмиралтейства. А мало вам вагона. Еще цистерну пригнать. Разговор этот замялся. Черкасский стал внушать Канину. Подумайте сами, Василий Александрович. Что скажут на флоте, если ваш флаг спустить скречето? В этом акте будет усмотрена всеобщая слабость власти. Флажки уговорили Канина забрать рапорт обратно. Покидая адмиральский салон, Черкасский спросил Ренгартона: Ваня, у тебя выпить ничего не сыщется? Зайдем. Что-то было. В каюте князь выпил вина, рука его вздрагивала. «Послушай, душа князенька», — сказал ему Ренгартен, «а на кой черт мы, дураки, уговаривали Канина от этой отставки?» «Ну, а что делать иначе?» «И забастовки поехали?» Все это не то, не то и не то. Канина пора на слом, как устаревший бездушный корпус. Он исплавался. Пора все флоты России брать в руки нам. А таких, как Канин на Балтике, таких плюгавцев, как адмирал Эбергард на Черном просто спихнуть за борт». И пусть они там барахтуются, пока сами не потонут. — Я допью все, — сказал Черкасский, наклоняя бутыль. — я удивлен, что ты так поздно заговорил со мною об этом. Третья военная компания, продолжал Ренгартен, — должна быть уже нашей компанией. Как в вопросах стратегии... Так и в проблемах политики. Нужна консолидация сил. Флот надобно сомкнуть с Государственной Думой на царя, батюшку надежды слабые. Из заявок на его дальнейшее царствование от народа не поступало. Вылетит он за борт при. Резком повороте туда и мой дорога. Мы останемся смыслящей страдающей Россией. Ты прав. Охотно согласился князь. Будем работать, как работают большевики из подполья. Из подполья же станем взрывать и хранить карьеры неугодных нам лиц. Сейчас все простительно. Самое главное — довести войну до победы. Штабной кречет всю ночь шарахала в стенку пирса, его до утра трясло и качало. «Полухин», — сказал Семенчуку, — «в случае чего вали на меня. Будут провоцировать, не верь. Я товарищей по партии не предам. Выкрутимся». На палубу гангута громоздились новобранцы с винтовками, лопоухие парни, стриженные нагло. Они были страшны сейчас своей непроходимой тупостью. В них не суровая дисциплина, воспитанная годами службы, а арабская покорность, принесенная на флот из деревень и хибар предместий. Семенчук смотрел, как нелепо тычутся они со штыками на трапах, Потерянные, сами же страдающие от услужливости и собственного страха. И Гальванер думал в этот момент, что ведь когда-то, наверное, и он сам был таким же бараном. Спасибо флоту, излечился от рабства. Но вот на палубу Гангута горохом посыпали кадровые матросы с крейсеров подтянутые, ловкие, собранные... и заребила в глазах гангутцев от сверкания их ленточек с именами «Громобой», «Россия», «Олег», «Рюрик». Вот этих можно бояться. Матросня с крысеров не скрывала своих замыслов. «Порядочек наведем. Мы оборонцы, чтобы, значит, война до победы. А вы пораженцы?» — Держись теперь. Сейчас мы вам, Кузькину, мать, показывать станем. Видели ее? Дальше события на Гангуте развивались почти спокойно, всех построили. К молчащим ротам вышли молчащие командиры корабельных рот. Карманы офицерских кителей отвисали неряшливо от тяжести укрытых Браунингов и Смит-Вессенов. Гриша Карпенко потихоньку, словно извиниться хотел, говорил своим матросам, «Вы не бойтесь! Теперь вас боятся!» Из кают-компании расцой выбегал штабной офицер, запаренный, и предъявлял ротному записку с именами матросов. «Этих вот, прошу, для выяснения обстоятельств бунта!» Так вызвали девяносто пять человек, в том числе и Полухина, после чего засвистали дудки. — Разойтись по работам! Строй в недоумении рассыпался. На Гангуте заработала особая комиссия, во главе которой стоял брюзгливый контрадмирал Небольсин. Комиссия никого не судила, она брала матроса за жабры, Изучала его со всех сторон, и потом бросала туда, куда хотелось комиссии. Дошла очередь и до Семенчука. Два матроса с крейсеров встали по бокам от него, и Семенчук пошел между ними, помня наставление Полухина. По дороге до кают компании разговорились. Не вовремя вы долбаки линейные бунтарить стали, а когда надо. Ждать, пока на крейсерах поумнеют. На крейсерах, отвечали ему народ, по и вашего. Мы тоже забастовку планируем, только зимою. А летом-то мухи мешают? Да нет, мы же умные, говорили крейсерски. Зимою флот во льдах мерзнет, и войны вроде нету. Тогда и бунтуй. сколько влезет. Эта войне до победы не помешает. Мы же умные! Семенчук предстал пред ясные очи комиссии, и будто глаз вышний от Бога идущий разлился над гальванером, тая в розовом мареве абажуров голос небольсина председательствующего. «Тебя спасет правда...» «И только правда. Веруешь ли?» «Верую», — сказал Семенчук, перекрестившись. «Это хорошо», — похвалили его. «Раскайся же искренне и скажи нам, какая сволочь подстрекала команду на захват оружия?» «Про макароны — это да, слыхали». «Ты большевик?» Спросили его в упор. Я-то? Господи, да мне некогда, я борюсь, все знают. Гальванер, обозлился небольсин, ты нам тут Святошу Невыкобеневай. Комиссии уже известно, что в трансформаторной каюте собирались на сходки отъявленные большевики. Полухины Ваганов уже сознались во всем. Говори, что вы там делали? Ваша правда, делали. Извиняйте, не утаю. Уж, коли на то пошло, я вам всю правду скажу. Пусть меня судят. Ну, ну говори только правду. Истинно доложу. На Мальме пять бутылок чистейшей ханжи гальванной купили. Вот вечером после горна. и тяпали обществом в трансформаторной. Был грех. В чем слезно, меня извиняйте. Между прочим, в членах комиссии восседал и Каперанг Пекарский, кажется, сын историка. Весною он возглавлял десант матросов-штрафников на Мемель, и Мемели так и не запомнил, по причине беспробудного залития глаз. он кажется и сейчас не был абсолютно сухим вера во всесокрушающую силу российского пьянства никогда не покидала бравого Капиранга. мысль о тайно питии чистейшей ханжи показалась пекарскому весьма убедительной нет не врет сказал убежденно о чем закусывали хамсой ответил семенчук Прослезясь, «Можно и хамсой», — согласился Пекарский, поразмыслив, — «но еще лучше запивать кефиром». «Ты когда-нибудь пил кефир?» — «Так точно?» — «У финнов пробовал?» — «Не шибает!» — «Слабоват!» Небольсин согласился с доводами здравого рассудка. «Допустим, что так». Допустим, что ханжу пили и хамсу и закусывали. Но в момент бунта не ты ли, Семенчук, бегал по кораблю с криками. — Вспомнишь, что ты кричал? — Верно. — Кричал я. Покаялся Семенчук. Кричал, чтобы волынку эту кончали и ходили все вниз до церкви. Полухин нам другое показал. В церковь ты команду созывал, это так, но долой самодержавие! Разве не ты крикнул? Семенчук знал, что это провокация, и Полухин здесь ни при чем. Он шагнул вперед, и над головой чемпиона в ярости возделись два кулака, громадные, как две тыквы, мурду бить за такие вещи. «Полухин!» — Ишь, барин какой нашелся! Самому в тюрьме сидеть неохота, так он других загребает. — Ну, ладно, — сказал ему Небальсин, — служить на Гангуте тебе не придется. Иди в Писарскую на оформление. Тебя во второй балтийский экипаж, который определит судьбу твою дальше. На вокзале вревели. Таская на горбу чемодан, Семенчук купил газету. В знак солидарности с Гангутом бастовали заводы столицы. Объявили посадку на Петроградский. Вскинул чемодан и пошагал через толпу громадный, весь в черном, с бескозыркой, которая нависала над вспотевшей от волнения челкой. Прокурор шутить не любил. Он потребовал привлечения к суду и командира гангута, капитана первого ранга, Михаила Александровича Кедрова. Видите ли, господа, он виновен в том, что не сумел предупредить беспорядки. Мало того, в ответственный момент бунта его не оказалось на корабле, и Кедров явился, так сказать, к шапочному разбору. Я такого мнения, господа. — Послушаем же, что нам скажет на это сам флигель-адъютант Его Величества Кедров. Кедров тоже не собирался шутить на суде. За его эполетами и аксельбантами стояла сейчас дружба с таким легендарным алкоголиком, каким был контр-адмирал Костя Нилов. Прокурору не мешало бы знать, с кем этот Костя открывает бутылки. с самим царем. Потому-то Кедров смело заявил на суде. Матросов я не виню. Лично я уверен, что все эти каши и немцы — лишь повод для бунта. Причина недовольства кроется, если вам угодно, в другом. В общем, тяжком положении России, которая в этом году не сдержала врага и отдала ему колоссальные территории, а также в отсутствии активных боевых действий на нашей бригаде линкоров. Я, улыбнулся Кедров, не советую вам, господин прокурор, раздувать эту историю до громкого процесса. Прокурор сник и даже назвал бунтарей гангуццев. неразумными патриотами. После такого оборота и судить людей не совсем-то удобно. За что? За неразумный патриотизм? Обыватель слово «неразумный» отбросит и прочтет только одно – патриотизм, а потом скажет «дожили», уже из-за патриотизм сажать стали». Кедров, получив трибуну, с нее уже не слезал. Еще два слова. Почему команды кораблей не ставятся в известность о целях операций, которые корабли исполняют? Они плавают и воюют, иногда творя чудеса героизма, а кроме шаблонной фразы «За веру царя и Отечества» им ничего не сообщается. Я бы... — сказал Кедров. — Просто спятил, ведя линкор в неизвестность. «Сколько гнева в низах вызвали шатание линкоров между Ревелем и Гельсингфорсом! А если бы команда знала оперативный смысл обороны Финского залива, тогда, — закончил Кедров, — может, команда не возмущалась бы угольными авралами, — Вероятно, не было бы и сегодняшнего суда.